Первый на первом Первое Монстра должны были пускать уже сейчас. Решили никого не выставлять на пути следования спустившегося на Могутовскую землю самолоп, никаких живых изгородей из рабочих в оранжевых касках и черных спецовках со строгими и тягостно почтительными лицами, надломленными новым, ни разу не испытанным волнением от грубого прямого прикосновения к верховной власти русских. Все по своим кабинам и постам, все у своих клетей и агрегатов, вот так ему Угланову хотелось показать, благодатный огонь не спускается с неба, оттуда, куда повернулись все головы и не сметь телекамер, тут алтарь. Стан пять тысяч, который он, Угланов, построил один. Построили его, Угланова, железные. Тут только он, Угланов, служит литургию. Мы все тут строим сами. Мы жизнь свою делаем сами. Не надо нам только мешать. А тот, кто приехал, лишь функция. Королева Голланова. Маргратта вторая, принц Чарльз, нетленные мощи в лорце, которые несут и воодужают там, где в стране сегодня запускают что-то новое. Встречали инженерная проектная бригада, послы машины Siemens, фон Броих и Миттерних, слукаво с заговорщеской улыбкой собравшихся вокруг кроватки именинника. с единственным на всех, зато каким подарком за спиной костюмной ратью топ двадцать рустали, держак то наготове, кто уже нацепив оранжевые каски с Магутовской магнитной горой, охваченной хищной шестерней с зубцами языками лезвиями пламени, ушедшие в Магутовское небо из вольцовщиков и мастеров. Цыхов, Балуев, Олейников, Сужилов, Дванов, Хрусталёв ожесточенно теребили петли галстуков на натертых у Глановским мылом и веревками шеях, похожие на слесарей, второй раз в жизни надевших для чего-то свадебный костюм. Вот слесарями они все железные и были. с наследными мозолями на выразительных руках мастеровых и доносившая свои идеи доугланово посредством выражений Леонидыч, командуй останов, а то нам Шпинделя все нахер посрывает, да мы ее продуем, Ивановну родимую шлак в ноль уйдет, отвечу и тут в штанах. Размер не сходится вообще. Что ж ты все-таки длинный такой? Хмыкнул Ермо с юродским осуждением и со страданием снимая с него мерку. Как ты с ним в телевизоре будешь рядом смотреться? Представил? Вообще запретил таропонька и штепсель и слоган не вписался в вертикаль. Так что ты от него бы держался шашка натри сзади, чтобы как-то акцентировать на том, кто возглавляет наш задбег. Встань на колени, встань. Лучше встать на колени, чем сесть на скамью. Вокруг под рафинадной плитой завода управления колеблющимся строем изнывала орда разноплеменных телевизионщиков. со скоростью сто двадцать раз в минуту бросались взгляды. Ну когда? на мертвого глаза агента федеральной физзащиты, ведущего отсчёт оставшихся секунд и километров. И уже пронеслись по натянутой хорде моста ледяные мигалки, преобразил всех молниеносный разряд, ворвались Гелентвагины, Пульманы. Полоснувшим по площади и затухающим вороным полукругом журналистское стадо с металлоискателями ломанулось на мины и уперлась, отхлынуло от невидимой высоковольтной отражающей изгороди, коридора священного воздуха и опаляемой фотовспышками, поднялся с заднего сидения президент и, поискав глазами, предавая всем волну. неотмеченным прозрачность пустоты, пошел прямой дорожкой прямо на Угланова, торчавшего над всеми ориентиром, водонапорной башней, сваей, каланчой. Надо было толкнуться, наверное, президенту навстречу и пройти половину разделяющих их с президентом шагов. Но Угланов промедлил, задавил в себе эту инстинктивно рванувшуюся распрямиться пружину, или может она не сработала в нем просто не было, не было в нем изначально вот этой пружины и поздно невозможно сменить механизм. Президент шел к нему, равномерно помахивая правой рукой сильнее, чем левой. Угланов. Вслушался в себя, нет, не дрожит, внутренне затрещало, не расходятся швы, лишь немного заныло в животе, словно перед рядовой две тысячи сто пятнадцатой дракой или экзаменом, про который ты точно знаешь, что его сдашь, уничтожишь их всех шестьдесят, сто пятнадцать и триста на место. если, конечно, будет все по-честному, и на твое законное по праву дарование место не заходит ублюдок, родившийся с серебряной ложкой во рту. И, оторвавшись наконец-то от планшета, сделал шаг навстречу. Разглядывая сверху лоснящийся высокий лоб за лысинами, выдерживая этот по-доброму насмешливый голубой, и безоблачный плюсовый ясный взгляд не раньше и не позже одновременно двинув руку навстречу президентской, натруженной ежедневными сотнями рукопожатий с Украиной, Сирией и Буркина Фасо с последнего звена возобновляя оборванный тому два года назад разговор и безготовного. неподотчетно самовольного расползания губ с обнажением кромки зубов, прослушал обязательную для понимания всеми шутку президента. Я к вам сейчас тут ехал и подумал, что народная пословица «обещанного три года ждут» раскрыла в вашем случае новый смысл. И осиянные, вбирающие губкой слово «государя» возле роддомовски растроганной лица окружения, замироточили одною на всех, любовно воздающей должное улыбкой, выставлением высшего бала остроте «Ну, дал!», капитулирующая, сломленно и узнающая, соглашаясь с великой простотой самого. Ну кто еще так может разрядить, сразу стать таким близким и понятным народу? Только наш, только этот. Пусть еще на пять лет остается шутить ради дела стабильности и процветания единой России, передавая по рядам и проводя до самых дальних. Слыхали все? Слыхали, как сказал, на ходу и в контексте. Не в бровь КВН отдыхает, опуская в копилку президентского юмора, сберегая сокровища, зарабатывая новые лицевые морщины дарованным смехом и тотчас же вытягиваясь, супясь, наливаясь тревожным вниманием. Посмеялись — и хватит. Мы тут делаем дело. Эффективность и модернизация — Это прежде всего. Ну так что мы, наверное, прямо сразу пройдемся? Слишком долго идти. Да, у вас комбинат, говорят, со Швейцарию площадью. Даже не город, а отдельная страна. Это он намекнул. Тот же плюс, та же ясность во взгляде. Урал, хребет страны, хребет. Как может быть хребет отдельным от всего? И махнул длиннотенной рукой, которой так хотелось обрезать ярмо, чтобы меньше размаха, охвата. Сразу рядом возник, проявился на свободном от суеты пространстве оранжевый экскурсионный минивэн с открытым верхом, смотровой площадкой на втором этаже. Президент полез первым. Не руками, не взглядом, а чем-то еще, ультразвуком, могущим, уловленным, быть специальным лишь органом, жировой, китовой, дельфиньей линзой, сообщая охране и свете, кого поднимает к себе, забирает с собой вот на этот оранжевый борт, как сейчас, на сегодня поделятся люди. Отмечены избранные клетки многоклеточного организма правительства Российской Федерации. Кто пойдет за ним вверх, кто опустится вниз, а кого вообще уже вычеркнули и не взяли в поездку. Цепким глаза охватом Угланов вобрал и приметил, кто идет с президентом, кто за ним. Кто вообще идет за оцеплением в минивен? Забрались двое профильных вице-премьеров Иванов и Юсупов и советник Татарцев, не мигая, мигнувший у Гланово. Все пока у тебя хорошо. Остальные места президент отдал аборигенам, железным. Он сегодня поедет с народом. Остальных отсекли, отцепили, загружали в подогнанный следом автобус, и туда, во второй, заползал заболевший, но пока еще переносивший болезнь на ногах, уцелевший без стужей, и щурился от какой-то мучительной рези. Было больно ублюдку смотреть на углановский сталепрокатный алтарь. От конца и до края видеть только Углановское, ничего своего. Но ведь тварь зацепился, не сдох, остается пожить в приближенных шеренгах. Вот зачем вообще президент его держит, чтоб полипом в юном пыльной тьюй древоточцем прималейшим удобным нашоптывал? Слишком, слишком вознесся! и занесся с заводчику гланов. Вот великим Могутовским князем открыто называют его. Это что ж получается, что где он, там уже не Россия? На втором этаже президент поудобней поусаживался в кресле, замеряя пространство для жизни свое, и уютно, устроив руки на животе, добродушно пожаловался, разбрасавшему и распрямившему ноги Угланову. Как вы много,、э, Артем Леонидович, места занимаете рядом? Растягивались, длились юмористические нотки не в значая ни о чем или как бы пока ни о чем. Продлевал для Угланова не безоблачность, не окончательность. Знаешь, что я про тебя ничего еще целиком навсегда не решил. Просто так было надо ему, как и всем до него, чтобы каждый жил под высшей русской властью с нервной сверхпроводимостью чующих приближение землетрясения крыс в страхе перед возможным, каждый день пересмотром вопроса. Замурлыков движком плавно стронулись, покатили, летели вглубь города, государства железнодорожных путей и решетчатых мачт великанов, опрокинутых ступ на гигантском языческом капище теплоцентрали, скифских каменных баб исполинских размеров, закрывавших полнеба. Когда поравняешься, вдоль полей ярко-желтых и снежных, Газгольдеров вдоль динасовых огнеупорных соборов и положенных на бок небоскребов грохочущих стали прокатных цехов вдоль железных лесов рослых мачтовых мульда завалочных самоходных строительных кранов и все тую же длинной навсегда нетрясущейся и отлитой из чистой автократорской власти рукой Он у Гланов показывал: это новый у нас СПЦ за два года построен с котлована до кровли. В нем поставили пять двухсоттонных дуговых жаропрочных печей, а раньше был пустырь, руины, ископаемые мартеновского века. резал цифрами грузоподъемности, проектных мощностей, рабочих мест, которых было столько-то, остало вдвое больше, заколачивал, впрыскивал, вкачивал вот под этот высокий лоснящийся лоб, он угланов, тут делает дело сталь для русских, для русской земли, все его двадцать три миллиарда не воздух Не Пушкинки, несущие Сорняковое семя, не Верланских, Панамских и Вергинских налоговых схронах, не в дворцах и доходных домах в Сан-Тропе и Белогради, в чистом огненном солидке, в этом кристаллизаторе, все бежит вот по этим железным кишкам. На своем он тут месте, кочегар, машинист. Тут его признают за хозяина и человека железное так же молча и просто, как сами себя, за натертой с загривок и руки в мозолях. И по быстрым снующим по железным деталям машины, признающим, что сделано все тут на совесть, глазам президента навсегда для себя хотел что-то понять, не пропустить момента обнажения утайенной домной сути. Что же там у него президента на дне, подтекучим его напряженным вниманием, подслечением углановских выкладок с теми, что ему принесли по русстали советники, продавил солион до упора президент, навсегда согласившись с углановской правдой, с тем, как сам он угланов давно уже мыслит себя. самодержцем рус стали и больше никем или можно сейчас быть уже лишь в системе внутри непременно под кем-то никому не дадут расти так как растёшь